Глава 14. Не учи ученого. Сегодня только среда, еще целых четыре дня, чтобы подготовиться к приезду начальника и начать кампанию по завоеванию. На выходных намечен шопинг, вечерами активное штудирование интернета на предмет соблазнения босса в офисе, ведь это единственное место, где мы сможем видеться. Так он обозначил сам. Я натягиваю зимнюю куртку, которая теперь кажется слишком короткой. Все же с юбками лучше носить красивое пальто. Мысленно добавляю пунктик к будущим покупкам. Помещение уже опустело, я задержалась почти на полчаса и могу опоздать на маршрутку, если не уеду сейчас. Быстрым шагом направляюсь к лифту, нажимаю кнопку вызова, и он подъезжает почти сразу, спускаясь с верхних этажей. В холле здания еще много людей, все заканчивают в разное время — Я, не замедляясь, стремительно иду к выходу. «Надя!» Самый любимый голос позвал меня по имени. Оборачиваюсь и в последнюю секунду успеваю спрятать улыбку. Я выгляжу серьезно. Никита Андреевич?» «Привет!» Он стоит в пальто возле лифта, видимо, собирался ехать наверх. «Здравствуйте!» «Ты домой?» «Да, рабочий день ведь уже закончился!» Смотрит на дверь, потом на меня и снова на дверь. Молчит. «До свидания!» «Подожди, я тебя подвезу». «До остановки? Так тут пять минут пешком». «До дома». «Держись, только не улыбайся. Только не сейчас». «Я далеко живу отсюда». «Поехали, моя машина снаружи». «Хорошо». Он пошел вперед, а я следом за ним. Вот бы еще за Талию обнял, как тогда. Но нет, идет впереди, как начальника я плетусь сзади, как подчиненный. Выходим на улицу, где нас встречает московская зима. Первая мысль — хорошо бы надеть шапку, уши-то мёрзнут, но нет, волосы так выглядят лучше. Никита останавливается возле белого рейндж-ровера и открывает для меня переднюю пассажирскую дверь. — Ты только эту марку машин водить умеешь? — Большая машина для большого мужчины. Это моя, а ту, что была в Питере, я беру в прокате, когда приезжаю. — В Москве белый, в Питере серый, прям как зайчик. Серьёзный спутник ничего не отвечает, занимает водительское место, и мы начинаем двигаться. Пока автомобиль выезжает из парковки, я хаотично размышляю. Среда, Виталика, выходной. Быстро достаю мобильный телефон и отправляю сообщение Марине, моему главному соучастнику. Пусть Виталий с букетом цветов ждет у подъезда. Время на подготовку — 30 минут. «Сообщение отправлено и прочитано. С чувством выполненного долга кладу телефон обратно в сумку и делаю вид, что слежу за дорогой в лобовое окно. Почему ты так рано вернулся?» Немного подумав, говорит. «Были срочные дела». «В офисе?» «В офисе. Хотел приехать раньше, но застрял в пробке. Введи в навигатор свой адрес». Набрала название улицы и номер дома, машина выдала нам карту поездки. Примерное время в пути двадцать пять минут. а моя маршрутка больше часа едет, лишь бы Виталий успел». «Как ты себя чувствуешь?» «Поинтересовался начальник. Если заботиться, значит, есть большие шансы на успех». «Хорошо, а ты?» «Тебе уже не больно?» «Так, это же он про физическую боль спросил. Душа-то моя страдает, вот только о ней никто не спрашивает». «Нет, правой рукой достает что-то из кармана и протягивает мне». «Держи, ты забыла Серги в душе». Неуверенно беру их, разглядывая. «Точно. Марина силой надела свои сережки на меня перед поездкой. С непривычки они натирали мочки у шеи, и я сняла их, когда пошла мыться той ночью, и счастливо забыла. «Спасибо, они не мои, правда?» Кладу украшения в сумочку. Никита на мгновение замолчал, нахмурил лоб, показывая, что о чем то напряженно размышляет. «В смысле, они были на мне в тот день, подруга одолжила», — пояснил я. «А ты что, уже мысленно стал перебирать список женщин, кто был в твоем душе?» «Никого там до тебя не было, Надя. Я подумал, что уборщица забыла». «Угу. Если бы я была уборщицей, я бы тоже забыла золотые серьги стоимостью моей месячной зарплаты в ванной, где убираюсь». «Ревнуешь?» — спросил с усмешкой. «Кого, сережки? Так они ведь даже не мои!» — старалась звучать многозначительно. «Ведь и ты не мой, чтобы я могла права предъявить. Пока». А ты зачем их в кармане носил? Надеюсь, это не было тем срочным делом, из-за которого стремился попасть в офис. Снова молчит, а я мысленно радуясь, приняв это за согласие. Любимый так близко, вот тут, рядом. Стоит протянуть руку, и я вновь смогу до него дотронуться. Его энергетика обволакивает меня, запах знакомого парфюма сводит с ума, и я готова броситься на него в любой момент и больше никогда не отпускать. Мы подъезжаем к дому, Никита останавливается в нескольких метрах от нужного подъезда. Вижу Виталика на скамейке с маленьким букетом цветов. Сердце сделало сальто, и я готова к наступлению. Спасибо, что подвезли, до завтра. Пока. Выхожу из машины и, не успев закрыть до конца дверцу, кричу «Виталя!». Хлопок дверью, и я бегу к своему ухажеру. Услышав меня, он встает и обиженно заявляет. «Надюш, ну ты чего так долго, я уже весь замерз." «Ой, какие цветочки красивые!» Сама беру букет из его рук, прижимаю к груди и целую щечку. «Спасибо, мои любимые!» Краем глаза вижу, как Никита с недовольным видом выходит из автомобиля и направляется к нам. «Надя, это что за кадр?» «Никита? Хм, это Виталик? Мы познакомились в приложении на телефоне, популярное очень в телефоне». «Блин, речь надо было придумать заранее. У нас сегодня первое свидание». Строгий босс смотрит на меня, потом на замёрзшего Виталика, потом на букет из трех белых гвоздик и снова на меня. Мой взгляд тоже падает на гвоздики, там и остается. Кошмар. Виталий, а кольцо на безымянном пальце не жмет на свидание ходить? Mm -hmm. Все, что выдал кавалер в ответ, точно замерз. Детский сад тут устроили, спектакль для одного зрителя. И зло так посмотря. Мой умоляющий о пощаде взгляд выдал всю правду. Стало очень стыдно, что тут скажешь. До завтра. Любимый начальник развернулся и ушел. А резкий рёв мотора показал, как он злился. Виталик, три гвоздики. В кармане только двести рублей было. Хорошо, что скидку сделали, потому что магазин уже закрывался. Про кольцо я молчу. Mm -hmm.